Глава шестьдесят вторая. Отстранение. Пару дней назад я вернулся в раздевалку за забытой майкой, но войти не успел. Не зная, что остановило меня, схватился за ручку двери и услышал голос Тохи. «Веришь, Клим?» хрен его знает», — ответил ему Серега. «Только мамаю не говори». «Да не трепло, ясно. Тем более, что больше на пиздеж похоже». «Хрен его знает», — повторил Серега. «Все же так и получается. Может, и не врет». «Да ладно! Мне кажется, Снежана не такая». «Снежана? Они говорили про Снежану?» «Я так и застыл на месте. Дверь была чуть приоткрыта, и чтобы не выдать себя, я прислонился спиной к стене. Я был уверен, что разговор на этом не закончится». Так и вышло. «Ну откуда мы знаем, такая или не такая?» хмыкнул Серега, и я едва сдержался, чтобы не залететь в раздевалку и не двинуть ему. Но смысл? Да и стоило ли оно того? «Факт-то налицо», лицо, продолжил он. «Она же сама призналась, что трусики ее». «Но про Клима ничего не сказала же», словно защищал ее Тоха. «Ну не сказала. Девчонка же, не все такие, как Ирка», — хмыкнул Серега. «Ну сам подумай, ведь все так и вышло. И на день рождения мой ни с того ни с сего согласилась приехать» и с мамаем замутила, подставив его. Уголовка это, А теперь еще и с пробами задница, полный попадос. Пиздец, да, согласился Тоха. Но может... А что может, Тоха? Ты же слышал, в пробе нашли как раз то, что тогда в общаге бабской спиздили. Все исходится. Получается, заебись, как красиво. Смотри, мамай крадет таблетки и подмешивает их себе в затоник. Но по случайности или специально, Блин его знает, путает бутылки с Олегом. Кстати, может, он поэтому пенальти промазал? В первый раз ведь. «Ну ты, сука, и Шерлок!» – заржал Тоха. «Вон накрутил!» И они оба заржали. А я стоял и из последних сил удерживал себя от того, чтобы зайти в раздевалку и оторваться на этих двоих. До боли сжимал кулаки. И только осознание того, что это окончательно закопает меня, заставляло меня держаться. Нет, мамай, кулаками уже ничего не решить. Тут думать надо. Стиснув до скрежета зубы, я развернулся и убежал. Наверное, хорошо, что мы все еще были на сборах с командой, а не дома. Я никого не хотел видеть. Никого. Даже с родителями общался сухо по телефону. На следующее утро, на утренней пробежке, лом не появляется. Вместо него с нами бежит какой-то левый тренер. И на основную тренировку лом тоже не приходит. И это уже настораживает. Зато появляется какой-то мужик. Появляется и сразу же свистит нам. Замолкаем. «Меня зовут Артем Георгиевич Климов», – строго произносит он. И «Я ваш новый тренер». «А где лом? Что за хрень?» Что за новый тренер еще? Поднимается гул. Пацаны недовольны. А он опять свистит и ждет, пока мы угомонимся. Владимир Николаевич, говорит жестко, временно отстранер от тренерства. И зыркает по нам колючим взглядом. Ясно? И Я вместо него. Мамаев кто? Хмурюсь и выхожу вперед на шаг. Я. Мужик оглядывает меня с головы до ног и обратно. «В раздевалку!» «Почему это?» – спрашиваю я. «Тоже временно отстранен от участия в играх. Через час машина поедет в город, отвезет тебя. Иди собирайся!» И отворачивается. «Да в смысле?» – подбегаю к нему. «Как отстранен? Почему?» «Я в команде!» «Уже нет!» Мне кажется, или он хмыкает с издевкой. «Иди, Мамаев, не усугубляй!»